Глава седьмая. 17 июня. МИД. Романов с раннего утра выехал в МИД на встречу с дипломатами, в основном с Примаковым, но и остальных забывать не надо. Почему не вызвал их в Кремль? По очень простой причине: ему стало любопытно, как устроена эта сталинская высотка изнутри. Он и попросил об экскурсии перед началом беседы. Романова встретил прямо на пороге здания товарищ Граммыка. И сказал, что все покажет и расскажет старейший дипломат из ныне сотрудников на службе Георгий Маркович Корниенко. Сколько лет здесь работаю, честно признался он Романову. Но такую просьбу от высших руководителей страны встречаю первый раз. С чем связан ваш интерес, Григорий Васильевич? Да сам точно не знаю, признался тот. Мимо ездил много раз, а внутри никогда не был. Вот и решил поинтересоваться, что тут и как. Нестандартная же постройка. «Ну тогда, слушайте, вздохнул Корниенко. Заложено здание, как и все остальные сталинские высотки, 7 сентября 1947 года. Закончено в 1952 году летом. Центральная часть дома имеет 27 этажей, высота 172 метра. вместе со шпилем 225 метров. Два корпуса вдоль Арбата и Денежного переулка высотой по 75 метров, имеют по 16 этажей. Сокол облицован красным гранитом, а фасад белыми керамблоками. Это самое технологичное здание из всех высоток. В нём 28 лифтов и 4 эскалатора. А теперь давайте проедем на верхний этаж. Романов согласился, и они стартовали вверх на лифте, изготовленном на Московском заводе подъемник, в 1951 году, как значилось на прикрепленной к стенке табличке. Ехал он не так, конечно, быстро, как в небоскребах двадцать первого века, но ощутимо резвее, чем в обычных девятиэтажках. Приехали, сказал Корниенко, открывая двери. Тут это вручную работало. Двадцать седьмой этаж, смотровая площадка. Они вышли в просторный холл с многочисленными окнами. Отсюда открывался шикарный вид почти на всю Москву. Если смотреть на юг, то хорошо была видна самая большая из сталинских высоток МГУ. А с севера был старый Арбат со старинной застройкой, колейницкий со стекляшками, на одной из них снимали сцену из Ивана Васильевича со знаменитой фразой: "Красота-то какая, лепота!" А далее манежная площадь и собственно Кремль. Романов, кстати, не удержался, чтобы не процитировать царскую фразу. "Да, совершенно с вами согласен", ответил ему Корниенко и продолжил о своем. Площадь внутренних помещений Мида составляет 65 тысяч квадратных метров шпиль был надстроен позже в соответствии с личным пожеланием Иосифа Виссарионовича. а строили-то эти дела заки, наверное, спросил Романов ну не только они смешался на секунду Корниенко. но спецконтингент, конечно, был задействован как же без этого а я вот заметил продолжил Романов что на всех высотках на уровне второго этажа натянута проволочная сетка С чем это связано? Хм. призадумался Корниенко. Точно я не знаю, но предполагаю, что для того, чтобы поймать отлетевшие от фасада облицовочные плитки. Один такой случай, когда упавшая плитка убила прохожего, я даже припоминаю. На Котельническое это было. И еще тогда уж один вопросик сказал Романов. Я слышал, что это здание построено с отклонением от вертикали, а со временем оно выправилось и заняло правильное положение. Это так Это про высотку на Красных воротах, ответил Корниенко. Там действительно состояние грунта было таким, что архитектор запланировал наклон здания на полтора, кажется, градуса. Сейчас оно и точно стоит вертикально, а мид строили без этих хитростей. И еще такой момент вспомнил Романов. В Америке были случаи, когда в небоскребы врезались самолеты. У нас предусмотрена какая-то защита от этого. Да как же такую защиту предусмотришь, Григорий Васильевич? Растерялся Корниенко ПВО разве поставить? Но это будет опасно для окружающих жителей. А если вы волнуетесь, что здание может рухнуть от удара самолета, то вы это зря. Тут трехкратные запасы по прочности во всех узлах заложены. Нашмит даже ядерная бомба с места не сдвинет. Стекла все вылетят, это безусловно, но здание как скала будет стоять. Понятно, вздохнул Романов. Ну, тогда пойдемте навстречу. Громыко с Примаковым, наверное, уже заждались. Вы, кстати, давно здесь работаете? «Сорок девятого года, Григорий Васильевич. Начинал с американского отдела при комитете информации, а начальником у меня был Андрей Андреевич. Стало быть, с Хрущевым сталкивался? Конечно, сопровождал его в зарубежные поездки, в том числе в Америку в пятьдесят 59. -м. С Эйзенхауэром за руку здоровался. Потом начал расти по служебной лестнице. Случай с корейским боингом мимо вас, наверное, тоже не прошел?» Как же он мог мимо пройти? Улыбнулся тот. Горячие денёчки были в сентябре восемьдесят третьего. Я, кстати, придерживался твердого мнения, что нам надо было взять на себя вину и не выкручиваться на пресс-конференции, но увы, я остался в меньшинстве. А вот и кабинет министра. Кариенко услужливо распахнул тяжелую дубовую дверь с вырезанными листочками, и Романов проследовал в приёмную. Громыка и Примаков встречали высокого гостя прямо в дверях. — "Ну, как вам наш мид, справился, Андрей Андреевич?" "Отличное здание", ответил, присаживаясь в кожаное кресло Романов. "Века переживет! Умели все же строить при товарище Сталине. Хотя и при Николае Александровиче тоже неплохие постройки возводили. Тот же ГУМ взять." Ни Громыко, ни примаков не нашлись, что ответить на эту фразу. Поэтому Романов взял и сразу перешел к текущим делам. Дипломатия, товарищи, так он начал выражать свои мысли, это такое же оружие, как, например, ядерная бомба. а иногда даже и помощнее будет. Григорий Васильевич не выдержал тут Громыко. А, например, когда в истории дипломатия мощнее атомной бомба была? Пример, не растерялся Романов. Да, пожалуйста, хоть два примера. Взять ситуацию после поражения России в Крымской войне. Проиграли же наши, причем с разгромным счетом. Казалось бы, что и мирный договор будет подписан на условиях, которые продиктует нам победившие друзья. Ан нет. Нашелся человек, который сумел нейтрализовать усилия наших лучших друзей, и Россия получила вполне комфортные условия для мира. Он же чуть позднее после русско-турецкой войны на Балканах Сумел отменить создание антирусской коалиции и предотвратил Крымскую войну 2. Или возьмём Талейрана, французского министра иностранных дел. На Венском конгрессе по окончании наполеоновских войн он сделал все, чтобы Францию наказали как можно более мягко. А в результате территориальных протерь у страны практически не было, и уже через 5-10 лет она вернулась в ряды великих держав. Как такое сделаешь атомными бомбами? Да, Григорий Васильевич, вы абсолютно правы. Не стал спорить Громыко, да и не с чем тут спорить-то было. Однако давайте вернемся к нашим насущным проблемам. Давайте, охотно согласился Романов. Вернемся. Сейчас настал небывалый момент, когда мы можем продвинуть свои интересы на международной арене. Этот индийский ядерный удар, как это ни парадоксально, открыл для нас нишу очень широких возможностей. Окно Овертона. Знаете, что это? Знаем, Григорий Васильевич, подал голос более начитанно Примаков. Овертон предложил свою шкалу из шести ступеней для оценки идей: от нормы до немыслимых. Граница же своего окна обозначит четвертой ступенью приемлемыми. То, что выше радикальное и немыслимое, находится за окном и становится доступно только в случае чрезвычайных ситуаций. «Все верно, Евгений Максимович подтвердил Романов. А у нас как раз и случилась такая чрезвычайная ситуация, позволяющая выйти хотя бы на уровень радикальных идей. И что же за идеи вы хотите предложить, выходящие из этого окна? Осторожно поинтересовался Громыко. — Ну, во-первых, это наша давняя идея по постановке на учет ядерного оружия в так называемых серых зонах в Израиле, Пакистане и так далее, начал излагать Романов. Там порог срабатывания гораздо ниже, чем в официальном ядерном клубе. Да-да. Мы очень внимательно выслушали вашу речь в Совете Безопасности. Откликнулся Примаков. Но это работа на ближайшую пятилетку, если не больше. Крепкие орешки все эти Израиля и пакистаны. А во-вторых, на этой волне нам можно было бы решить проблему мирного договора с Японией. Совсем не дело, что и через 40 лет после окончания войны мы все еще находимся в подвешенном состоянии. Так они же курильские острова требуют для этого подписания, заметил Громыко. — Не все острова, а четыре штуки, кажется, ответил Романов. Самые большие из них Кунаширцу Турупом отдавать никто не собирается, а остальную мелочь вполне можно было бы и бросить им, как собаке кость. Мы же с ними теперь получается собратья по несчастью. Единственные две страны в мире, которые пострадали от атомных бомбежек, на этом можно было бы сыграть. У вас, наверное, и в третьих есть, предположил Громыко. — А как же, усмехнулся Романов. Есть и в третьих. Цена барреля нефти медленно, но неуклонно падает. Почем сейчас баррель, Брента Евгений Максимович? Двадцать долларов, быстро ответил тот. Вот. А полгода назад было тридцать пять. — а к концу текущего года будет десять-двенадцать. Это я вам свой прогноз озвучиваю, конечно, но прогноз основанный на реальных фактах. Наш общий экспорт нефти 200, кажется, миллионов тонн. Стало быть, уже при нынешних ценах мы теряем порядка 20 миллиардов долларов, а в следующем году потеряем все 30. А если еще к этому приплюсовать и экспортный газ, цена которого строго привязана к нефти, получится все 40 миллиардов. На эти деньги можно было бы построить пару сотен миллионов метров жилья или два полноценных автозавода. И как эти окна Уортона помогут нам преодолеть ценовой спад? поинтересовался Примаков. Очень просто, немедленно ответил Романов. Главный зачищик такого беспредела на нефтяном рынке это Саудовская Аравия. Она наращивает добычу сверх всяких планов, чтобы наказать соседей. Иран в первую очередь, но и нас они тоже имеют в виду. А Соединенные Штаты наоборот сокращают свою добычу и стараются запастить дешевой саудовской нефтью. Здесь возможен в двух направлениях. Некая договоренность со штатами, чтобы они под сократили закупки с одной стороны, и некое воздействие на Аравию с целью сокращения их добычи с другой. Как же мы договоримся с американцами, спросил Громыко. Это же наш стратегический соперник. Пока не рассеялся дым от атомных бомбежек, есть небольшой шанс, многозначительно посмотрел потолок Романа. А что касается второй части моего предложения, то я очень рассчитываю на помощь Геннадия Максимовича. Расскажите, пожалуйста, о последней поездке в Багдад.